«Сэр, вы свободны. Я вас больше не задерживаю», — сказала Миранда притворно сладким голосом. Джаред поднес к губам ее руку, поцеловал, и, подделываясь под ее тон, ответил, «Моя дорогая нареченная, в наш медовый месяц я не стал бы трудиться даже на благо моей горячо любимой родине». Миранда вспыхнула и бросила на него сердитый взгляд. Он в ответ дерзко ухмыльнулся. «Крепкий орешек», — подумал он. «Придется потрудиться, прежде чем доберешься до ядрышка». Миранта, разрешите доложить. На корабль мне нужно явиться завтра. В Ньюпорте меня сменит мой друг Эфрем Сноу. Я тем временем наношу визит родителям. Они живут в Плимуте. Повидаю с ними и сообщу о предстоящей женитьбе. Думаю, 6 декабря можно считать днем нашего бракосочетания». «А вы как считаете?» Миранда согласно кивнула. «А ваши родители приедут на свадьбу?» «Несомненно. И родители, и брат Джонатан, и его жена Черити, и трое их детей, и моя сестра Бес, и ее муж Генри Кэбет, и двое их детей. С нетерпением буду ждать, когда наступит этот день, и я смогу представить им всем мою очаровательную, нежную, прекрасно воспитанную невесту». Бирюзовые глаза Миранды сверкнули. «Торжественно обещаю вам, что вы не будете разочарованы невинным голоском», — проговорила она. Дороти и Аманда с явным замешательством и вместе с тем недоуменно переглянулись, а Джаред рассмеялся. Между тем погода улучшилась, и Джаред, взглянув на свою ершистую невесту, сказал, «Миранда, может, предпримем прогулку по острову? Заодно покажете мне ваше владение». Джаред нашел верный подход. Миранда успокоилась. Винсент остается при ней. Разве...» Она не этого хотела. Лучезарная улыбка, первая настоящая улыбка с тех пор, как он с ней познакомился, озарила ее красивое лицо, и у него екнуло сердце. «Я мигом только переоденусь», — бросила она и выбежала из комнаты. «Если бы Аманда поняла, что вы в нее влюбились, она стала бы из вас в веревке, ведь тихо проговорила Аманда. Неужели это так заметно?» это огорчился, как ребенок. На лице Аманды появилось загадочное выражение. Еще как? А Миранда временами такая отъявленная стервоза. Аманда, ты в своем уме потрясенная Дороти всплеснула руками. Я что, придумываю? Сама говорила, что правда какая бы ни была лучше, чем неизвестность. Может, есть смысл предупредить Джарода? Аманда решительно повернулась к кузена. Видите ли, Миранда никогда в жизни не была влюблена. То есть, я хочу сказать, никого не любила. А я, например, влюбляюсь во всех подряд, начиная с 12 лет. Но мне это просто необходимо, иначе как понять, настоящее это чувство или опять флирт? Я капуша, а Миранда все схватывает на лету. Так что берегитесь. Если она вас полюбит, то тогда... Аманда, на ваш взгляд, она может меня полюбить, перебил Джаред. Думаю, что да. Но только если она не будет знать, что вы ее любите. Если же догадается, тогда вам придет конец. Мой вам совет, пусть она первая признается вам в любви. Джаред наклонился и чумокнул Аманду в щечку. Вы прелесть! Я подумаю, и спасибо за совет. Полтора часа спустя Джаред, оседлав чудесную лошадку, выехал за ворота усадьбы. Миранда горцевала рядом на бризе. На ней, как и вчера, были выцветшие зеленые бриджи и белая рубашка. Сквозь тонкую ткань перламутром отсвечивала юная грудь. Но Миранда, похоже, и понятия не имела, насколько соблазнительно она выглядит и как обворожительно в этом наряде. «Миранда, могу ли я попросить впредь надевать под рубашку шемизетку?» — ровным голосом спросил он. «А вы, оказывается, модник? Тогда бы не подумала». «Правильно, что не подумали. Просто не хочу, чтобы еще кто-то, кроме меня, любовался вашей соблазнительной грудкой. На вас прозрачная рубашечка вот и весь секрет». Ой, Миранда смущенно опустила глаза, и краска залила ей лицо. Я даже не представляла. Я всегда, когда верхом надеваю эту рубашку, он протянул свою огромную руку и коснулся локотка. «Миранда, вы очень красивая, и я счастлив, что вы сохранили детскую непосредственность. Удивляясь, как это лондонские щегорень не вскружили вам голову». Почувствовав ее смущение, он убрал руку. «Я для них оказалась недостаточно утонченной», — заметила Миранда. «Вообще, когда мне кто-то говорит, что мои глаза, как прозрачные озера, в августовскую жару хочется вцепиться там в волосы...» И поделом улыбнулся он. «Прозрачные озера в августе обычно покрываются ряской...» Миранда весело рассмеялась. «Вот-вот. Наверное, светская жизнь так их закрутила-завертела, что некогда взглянуть на лесное озеро. Не то, что мы с вами. Ну и, конечно, они сразу же нашли у меня массу недостатков...» Мол, я длинная, как жерсть, и цвет лица плохой. Вот Аманда совсем другое дело. В прошлом сезоне все были в нее влюблены.